СУРА АЛЬ КАУСАР ИЗОБИЛИЕ Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного, мы даровали тебе изобилие, реку в раю, которая называется Аль-Каусар. Посему совершай намаз ради своего Господа и закалывай жертву. Воистину, твой ненавистник сам окажется бездетным.